Глава четвертая Установленное время поперли. Я ощущал сильное волнение. Мне еще не приходилось командовать батальоном в бою. Я ждал, что нас встретят сильным огнем. Полк действовал в отрыве от остальных сил нашей дивизии, части которой растащили по разным направлениям. Подкрепление, если что, ждать не от кого. Границу пересекли. Тишина. Углубляемся. Тишина. Напряжение растет. В какой-то момент мне казалось, что я опять в ущелье, ведь я противника не вижу, а он нас прекрасно видит. Но это не ущелье, это здесь равнина. За исключением лесопосадок я контролирую местность и обстановку. Противник себя никак не обнаружил. Что они задумали? Плохо, что совершенно нет никаких сведений о противнике. Опять будем воевать без разведданных. Тревожно. Задачу выполнили. Заняли оборону по всем правилам. А что им здесь? Полк подчинили командующему. Этого генерала я знал еще с прошлой войны. Нет, в составе дивизии мы не будем действовать. Опять создали группировки по направлениям. Командовать ими Путин собрал всех генералов, которые показали умение воевать в прошлой кампании. Но офицеры из управления дивизии по-прежнему имеют право именами командовать. Опять бардак в управлении войсками. Утром получили новую задачу. Выдвигаемся дальше, вперед, вглубь Чечни. Начали подготовку. Одновременно с этим наш командующий группировкой приказал иметь в каждом батальоне внештатный разведвзвод, в каждой роте внештатный разведотделение. О как! Надо же! Додумались, наконец. У меня все было давно готово, впрочем, как и у соседнего комбата. Правда, ставить вину этому командующему, что он только сейчас отдал такое приказание, не стоит, ведь его только назначили, он сразу распорядился. В первых числах октября начали выдвижение к очень важному населенному пункту, расположенному вдоль трассы, подойти к нему, занять оборону. Входить в него и брать задач не ставилось. Впереди идет пехот в пешем порядке, после того, как пехота выйдет на указанный рубеж и займет оборону, выдвигается техника. Просто, но надежно. Пехота одной из рот подошла к назначенному рубежу в полной тишине, ни одного выстрела. Именно это обстоятельство меня и беспокоило больше всего. То в самом селе неизвестно. Разведка в село не ходила. Техника начала движение. Сильнейшее волнение. Пока что все по плану. Я рассчитывал, что огонь не будет открыт из села. Опять же опыт первой войны мне подсказывал, что чеченцы стараются не подставлять под огонь свои населенные пункты. Поэтому ожидал, что противник откроет огонь из небольшой лесопосадки в стороне. Туда ушел наш взвод Но жестоко ошибся. Именно из села и был открыт огонь во фланг закрепившейся пехоте, и совершивший обезд по склону техники роты. Командиры взводов находились вместе с пехотой, а командир роты находился на технике. Я с ПКПа, мой помощник по артиллерии, находился в боевых порядках роты, попавший под обстрел. Бойцы не сразу поняли, что именно по ним персонально противник открыл огонь. Перебегали, пригнувшись, вели огонь, присев на колено. Командиры взводов вынуждены были буквально с применением физической силы заставлять бойцов залечь. И только после этого, спустя какое-то время, бойцы пришли в себя, поняли, что стреляют именно по ним. Хотя на занятиях уж этот -то вопрос был отработан десятки раз, но в первом бою все пошло иначе. Вот это и есть необстреленность. Командиры взводов опять совершали все те же ошибки, противник сразу понял, кто там командует. А с другой стороны, у них есть выбор. Они просто вынуждены так поступать, потому что по-другому не получается. Командиры взводов все-таки развернули взводы по фронту противнику. Появились первые раненые. Командир роты открыл огонь по селу из всех 11 БМП. Тут же по селу открыл огонь пехота из этой роты, из ЭУ. Понеслось. Постепенно интенсивность огня уменьшалась, но он стал более осмысленным. Это уже командиры взводов и роты взяли все в свои руки. Нормально. По команде командира роты танк, приданный этой роте, выехал и закрыл с собой ЗУ, который перебили колеса, при этом ведя огонь. Подъехал БМП этой роты, зацепил этот Урал и потащил назад. Огонь роты становился все более осмысленным и менее интенсивным. Затянулось. Дал команду остальным двум ротам открыть огонь по селу. Одна рота почему-то затянула открытие огня, а потом начала его как-то в разнобой. Решил не влезать, Проявить терпение, дать командиру роты возможность самому добиться нужного результата. Сейчас мои упреки могут только сбить его с толку, подавить инициативу. Через несколько минут огонь и этой роты приобрел осмысленный характер. В это время ПКПА уже довел мою команду до минометной батареи, пришла пора и им вступить в бой. Батальон дружно ответил противнику и противник ответил нам тем же. Шел самый настоящий огневой бой. Ситуация не меняется. Никаких оснований надеяться, что противник отойдет, нет. Надо принимать решение. Принял решение на отход. Это уже стандартное для меня решение. Отойдем, там решу. В любом случае никакого штурма не будет. Постараюсь задействовать артиллерию, танки. Сзади в двухстах метрах находится заросли густого кустарника. Приказал гранатометному взводу прикрыть наш отход заградительным огнем. Вот и остатки гранатометного взвода вступили в бой. «Новая напасть. Отойти не можем, потому что снайперы противника не дают унести с поля двух раненых. Расстояние до домов меньше трехсот метров, поэтому идею прикрыть эвакуацию раненых корпусом танка отбросил». «Сам с ПКПА уже отполз, отбежал. Командир роты уже отогнал технику и сам прибыл ко мне. Отправил его лично эвакуировать раненых. Он сам просил, где засел снайпер». Пока опрашивал, сам анализировал возможную логику действий командиров-боевиков. Куда бы я посадил снайпер на их месте? На водонапорной башне слишком явно. Или на чердаки нескольких домов тех, что повыше, не крайних домов. Скорее всего, второй вариант. Надо отработать оба варианта. Сил у меня достаточно. Отдал приказание. В одном экипаже танка командир танка, командир взвода, лейтенант поставил ему задачу. Танк начал обстрел башни с места. Сначала три снаряда положил точно в верхнюю часть башни, потом начал бить под основание. Решил ее снести, что ли. Стрельба на разрушение. Неэкономно, но надежно. Мешать не стану. Темп стрельбы у танкистов очень хороший. Сразу видно обученный слаженный экипаж с хорошим командиром. Почти одновременно с танком вступил в бой минометной батарея. Разрывы мин ложились как на дома, где я предположил позиции снайпера, так и по крайним домам. Приказал организовать такой темп стрельбы батареи, чтобы мины постоянно висели в воздухе, чтобы боевики не могли даже голову поднять. Тоже старый мой испытанный метод еще с первой кампании. Командир роты что-то медлил. Что-то ему мешает. Что? Начальник штаба сообщил, что из глубины села начали стрельбу минометы противника. Я не сразу почему-то заметил, отвлекся. В это время в указанное место подошли три танка, которые я отозвал из рот. Через командира их взвода дал указание открыть огонь по домам. Начали дружно. На меня вышел командир полка. Помог. Меньше чем через минуту начал стрельбу с полка и следом минометной батареи соседнего батальона. Командир роты с несколькими бойцами побежали к раненым, слегка согнувшись. Отправил к ним поближе одну БМП для эвакуации раненых во главе с замкомбатом. В это время остальные две роты успели закончить маневр и открыли огонь по селу из всех своих БМП и двух ЗУ. Это уже заслуга моего начальника штаба. Чуть спустя уже замполит батальона ЗНЭШ вывели все одиннадцать БМП этой роты на поле слева от дороги и с той стороны открыли огонь из пушек. Наконец удалось вывести пехоту из боя. Пять человек раненых, один из них офицер, командир взвода. Выяснилось, почему командир роты задержался в эвакуации раненых с места боя. Все предельно просто и прогнозируемо. Это первый настоящий бой с обычными и типичными чертами и последствиями. Сначала молодой необстрелянный солдат совершенно не чувствует страха, ничего не понимает, слишком много эмоций, и голову не включает, башню сносит. Но когда до него доходит, что противник стреляет именно в него, а не просто так, то бойца накрывает сильнейший страх, полнейшего паралича, и голова совсем отказывается думать. Соответственно, командир роты их не мог даже поднять, не смог даже заставить идти за собой, даже для того, чтобы спасти своих товарищей. Кроме того, все же бойцы поняли, что по ним стреляет этот невидимый, оттого еще более зловещий снайпер, а их командиры не могут его уничтожить, не могут решить эту проблему. Поднять их уже не смог бы никто, даже командир полка. В принципе, нет силы сильней страха смерти, Во всяком случае, мы, командиры, такой силой и властью не обладаем. Я изначально хорошо знал, что этот момент в жизни батальона неизбежен. Я даже знал, что этот момент можно только пережить. Уже в следующем бою такого не будет. Кто-то из бойцов уже преодолеет себя, сможет выполнять команду своего командира, за ними и другие подтянутся. Так это устроено. В пехоте помогут коллективные действия. Помог командиру роты и мой боевой замкомбат. За ними уже пошло еще несколько человек, при этом не самых авторитетных. И даже не самых сильных, но сильных духом, сильных морально-психологически. Прилетел две пары Ми-24, закрутили свою карусель по очереди. Это зрелище меня всегда завораживало. Меня никогда не обстреливали вертолеты. Я не мог себе представить, как это могут выдержать чеченцы. Только они улетели, как опять начал работать садн. Получил уточнение задач от командира полка. Развернул батальон, демонстрируя в будущем решимость обойти село и намерение продвигаться дальше в направлении канала с целью его форсирования под огнем противника. Но весь свой замысел командир полка мне не раскрыл. На ночь глядя открыли огонь из всего, что было по направлению к каналу. Заняли оборону. К ночи заправились и зарядились. Садан продолжал обрабатывать село и подходы к каналу, Но не очень сильно. Вели огонь не всем дивизионам, а по батарейно, по очереди. Возбуждение после этого первого боя зашкаливало. Бойцы обсуждали все очень возбужденно, совершенно не реагируя на присутствие офицеров. Часто упрекали друг друга и подсмеивались друг над другом. Но, по моим наблюдениям, в какие-то издевательства не переходило. Действительно, еще совсем мальчишки. В этот момент бойцам лучше не мешать и не вмешиваться о чем я и предупредил офицеров. Им надо обязательно между собой все это обговорить, утрясти. В пехоте есть одна особенность, которая ее отличает от многих других. Ты видишь, как правило, противника, которого стреляешь, и он тебя тоже видит. То есть между врагами идет непосредственный огневой бой, и этот запах крови быстро превращает пехотинца в настоящего солдата. Опять все та же истина. Обстрелянный солдат – это уже солдат. Вся пехота батальона обстреляна. Большое дело. Теперь нам, командирам, будет намного легче. Все наши команды теперь будут выполняться еще быстрее, а после следующего боя солдаты начнут все больше проявлять инициативу, а дальше еще больше. Вот это то, что надо. Без инициативы пехотинцы победу добыть очень трудно. Тыл батальона свой бой тоже провел достойно. Давно готов очень вкусный ужин, сверх всяких норм. Так что бойцы могли подходить с добавкой по два раза, а то и по три раза, да практически шведский стол. А я подумал, что неужели нельзя здесь во время боев кормить всегда наших солдат и офицеров по принципу этого самого шведского стола. Даже офицеры просили добавки. Аппетит у всех разыгрался. Медики справились на отлично. Технику заправили, боеприпасы подвезли, батальон зарядился. В батальоне я завел такой порядок, что командиры взводов Питается только со своими взводами, командир рот со своими зомполитами в своих ротах. Но если кто-то из офицеров или прапорщиков роты или батареи прибыл в управление батальона, его обязаны были толовики хорошо накормить, если офицер или прапорщик сам захочет. Особенно это касалось командиров взводов, быт которых на войне ничем не отличался от быта обычного солдата. Причем я сам помню хорошо, что командир взвода может и не попросить покормить его просто из скромности, В отличие от командира роты, у которых уже совсем другой статус, обязал поваров и командиров взвода обеспечения настоятельно предлагать именно командирам взводов покушать в нормальных условиях. Мне очень хотелось проявлять хоть какую-то заботу об этих молодых офицерах. Причем, когда мой замполит узнал об этом моем распоряжении, конечно, горячо его поддержал, но потом и обиделся слегка, заметив, что и рот в таком же положении, и добавил. Ну и что, что они пиджаки? Не их вина. А то, как воевать, так они офицеры, а так пиджаки. Я с ним полностью был согласен. Просто напрочь забыл про них сказать и немедленно довернул команду. Действительно, и хорошо получилось. Для офицеров управления батальона приготовили жареное мясо и картошку. Замкомбат и начальник штаба предложили выпить, достали бутылку. Замполит дежурит всю ночь, сам настаивает. Собирались все мои заместители, ЗНС, ПКПА. Я согласился. Потом появился вторая, третья, четвертая. Еле остановил. Выпили и все нормально обсудили. Нельзя сказать, что мы победили в этом бою. Главный, нас никто не погнал на пролом штурмовать в лоб. В принципе, я это очень боялся. С другой стороны, я понимал, что сейчас руководство страны собрало в Чечне всех опытных генералов. Тех, кто прошел первую кампанию, я понимал, что это уже не те генералы, какими они были 4 года назад. Все-таки ощущал, что у них стоит задача победить с минимальным количеством жертв. Очень важно, что почти весь батальон был сегодня крещен огнем, так как обстрелян противником был весь батальон, кроме минометной батареи и тыла батальон. Первый бой – это очень важное событие. Весь мой опыт предыдущей службы доказывал, что после этого боя солдат начнет проявлять настоящую солдатскую смекалку иной раз не столько для того, чтобы выполнить боевую задачу, сколько для того, чтобы самому выжить. Это самая солдатская смекалка, инициатива, иногда мудрее самого продуманного командирского решения. Поэтому я сам лично намеревался поговорить с некоторыми солдатами уже сегодня ночью. Подъехал командир полка, отвел меня в сторону и поговорил со мной. Моим первым боем в качестве комбата он был недоволен. Не мое это дело находиться в боевом порядке передовой роты. Как раз для этого у меня есть замкомбат. Батальон не видел, переложил управление им на начальника штаба. Хорошо, что боевики прижали именно ту роту, в которой я сам находился. А если бы проблемы начались в остальных двух ротах, мое дело управлять, а не бегать с автоматом. С вызовом огня минометной батареи опоздал. Командир полка огонь садан своевременно не запросил. Хорошо, что он сам все видел и понимал. Помог. Гранатометный взвод использовал слабо. В одном моменте, а надо было раньше, гораздо раньше. И главное, остальные роты батальона вовремя не развернул. Потому что не смог правильно все осмыслить, не смог подняться над обстановкой. Потому что не осознал, что теперь я комбат, командир такого огромного, как говорят, хозяйства. Это не было ни накачка, ни разносом, был нормальный разговор двух командиров. Командир полка был абсолютно прав, я даже не пытался с ним спорить. С этой критикой после ужина я пошел проверить несение службы в минометной батареи. Все нормально, командир батареи уже спал, мне сказали, что он приказал его поднять в три часа. Я приказал его не будить. Пошел в ту роту, с которой я сам воевал сегодня лично. Бойцы несут службу, все нормально. Настроение бодрое, более того, хотят отомстить боевикам. Командир роты меня встретил, поговорил с ним, слегка покритиковал его за то, что бегал слишком открыто, чудом не погиб. Указал ему на его ошибки. Понятно, что растерялся, когда совершенно не мог поднять пехоту, но орать бесполезно. Все равно психика солдата этот его крик не воспринимает, а может даже еще хуже реагирует. То, что они из замкомбата поперли вдвоем, правильное решение. Только после этого нашлись те, кто пошел за ними. Командир роты мне рассказал, что среди тех, кто пошел за ним, было двое таких самых забитых бойцов, забитых не в смысле избиваемых, а в смысле их положения в коллективе. И один самый главный нарушитель воинской дисциплины этого взвода, их обидчик-хулиган. А сегодня они уже лучшие друзья, все изменилось, и некоторые авторитеты уже не авторитеты. Вот так и бывает. Я себя корил за то, что не принял решение накрыть огнем Садан и это село превентивно. Все думал, что боевики не будут село подставлять. Расслабился за эти четыре года, что не был на войне. Пропала злость. Итог, пятеро раненых и теперь еще и один взвод без офицера. Теперь эти пятеро будут долго лечиться, мучиться, страдать. А попроси я у командира полка Садан и все бы решил быстро. Ну, в крайнем случае соврал бы как обычно в таких случаях. Сказал бы, что заметил огневые точки в селе. Кто проверит? В конце концов, показалось мне. Нет, я кругом не прав. Если нет никаких разведданных о противнике, что делать для того, чтобы людей сохранить? Тактика выжженной земли. Все, возвращаюсь в свою былую форму. Демократия закончилась. Ранний подъем и завтрак. Командир вызвал к себе комбатов с командиром роты и поставил задачу. Не будет ни переправы в этом месте, ни тем более форсирования. Разворачиваемся, идем вдоль канала обратно до моста. Там спокойно переправляемся на тот берег и далее продолжаем выдвижение в ранее намеченный район. Решение мне очень понравилось. Вот так и надо воевать. Не штурмовать тупо в лоб, подумать, маневрировать. У командира полка впервые встретился с командующим группировкой. Этот генерал стал знаменит в Первую Чеченскую войну, когда был еще полковником. Я его знал еще с момента позорного вывода своего полка из Тепанакерта. Он тогда командовал одним из парашютно-десантных полков, дислоцированных Гянджи, который стоял рядом со штабом нашей мотострелковой дивизии. Генерал не нагнетал, излучал уверенность и спокойствие, а когда расспросил меня о том, где и когда я служил, стал еще более приветлив и прост. Поперли прямо по пашне вдоль канала. Гусеничная техника шла нормально, колесную технику пришлось тащить в основном на жесткой сцепке. Быстро вышли на тот берег. Батальон остановил, проверил. Много колесных машин отсутствовало, точнее большинство. Самое плохое, что больше половины машин минометной батареи растеряли. Выслал их собирать по три БМП с каждой роты с техниками рот в главе потехом батальона. Сам решил их здесь собрать. Подъехал командир полка и сильно наорал на меня за мое решение. Приказал немедленно продолжать движение. Вперед, вперед, вперед. Да хер с ним, с этим обозом, с этими колесами. Батарею подтяни, но не жди, пусть догоняет. И вперед, время. Мне не было обидно за его обидные и слишком громкие слова. Потому что по делу, с другой стороны. Ладно, наплевать на все эти колеса, но оставаться без минометной батареи мне совсем не хотелось. Надо было сразу цеплять всю технику этой батареи за БМП. Вот что надо было делать. А ведь была у меня такая мысль. Эх, все-таки никак я в форму прийти не могу. Поставил задачу зампотеху, придется ему самому справляться. И я сомневался, что он справится. Роты вышли в назначенный район в установленное время. Стали ротными опорными пунктами. Пехота к ночи уже хорошо окопалась. И только сейчас подошла минометная батарея на своих ГАЗ-66. Традиционно наши артиллеристы отлично ориентируются на местности, не отнять у них это. Поэтому я не сомневался, что командир батареи нас найдет, лишь бы его газ 66 дотянули. Он доложил, что на всякий случай оставил с тылом батальона одного своего командира взвода, для того, чтобы они не заблудились. Тыл батальона подошел только к утру. Хорошо, что отправил их собирать с батальона и БМП. Народ основательно вымотан. Автомобильная техника совершенно не выдерживает таких условий и варварской эксплуатации срочников. Расставили машины и легли спать. Все спокойно. Противник не проявлял себя. Последующие дни прошли в маршах. Пыль, грязь, проблемы с водой, сухой паек, постоянные поломки автомобильной техники. Многие машины тащим на жесткой сцепке. Полк совершил марш к терскому хребту. Мелкие столкновения и незначительные обстрелы. Не успевал я сориентироваться, как командир роты уже докладывал, что нападение отражено. Полк буквально пер вперед. Это тяжелое, огромнейшее хозяйство медленно ползло, и никто не осмеливался с ним всерьез связываться. Лишь однажды кто-то из командиров танков засек что-то подозрительное, и мне непосредственно пришлось дать команду на открытие огня. Обратил на себя внимание первое серьезнейшее отличие от первой компании. Когда мы двигались по дорогам, к нам выходили чеченские женщины, давали солдатам фрукты, продукты, лимонад. Такого я еще не видел никогда. Никто не видел. Меня это настолько удивило, что я просто не находил этому объяснения, даже запретил сначала есть и пить эти продукты, думал, что они отравлены. Но разве нашего срочника удержишь? Быстро выяснил, что все очень даже хорошего качества. Я искал в этом какую-то хитрость, какой-то подвох. Просто не мог понять, что они задумали. Отрезвление наступило, когда во время одной из коротких остановок ко мне лично подошла одна женщина лет пятидесяти, протянула увесистый пакет и произнесла «Возьми, командир, это от всей души». «За что?» – спросила ее. «Если бы вы знали, как мы вас ждали, родненький", произнесла она, заплакала, резко развернулась и побежала назад. Это совершенно точно была Чеченка. Я настолько был обескуражен, что не смог ее спросить, почему к нам такое хорошее отношение. Но это был факт. Почему? За что? Что случилось? Очевидно, что к нам, русским, сильно изменилось отношение. Но догадка уже была. Натерпелись. Не понравилась им жизнь по арабским и пакистанским порядкам. Наши чеченцы далеко не арабы, не пакистанцы. Это факт. Да и мы, русские, отнюдь не оккупанты. Если бы мы даже в первой кампании вели себя как оккупанты, то давно бы все уже забыли проблему Чечни. Я развернул пакет. Из пакета в ноздри ударил вкуснейший запах вареной картошки, котлет. В пакете лежали также соленые огурцы и лук. Я отдал пакет бойцам своего экипажа. Бойцы быстро все поделили, и я медленно с наслаждением движением растягивая удовольствие ел свою пайку. Невольно вспомнил, как мы с Игорем когда-то давным-давно, в конце 1988 года, ехали из Сибири на Южный Кавказ и по дороге покупали у добрых бабулек вареную картошку с солеными огурцами. Правда, котлеты тогда не продавали, мяса при советской власти не было совсем. Но я не обольщался, понимал, что эти районы Чечни сильно отличаются от остальной Чечни. Здесь на равнине они всегда были более светскими. Начали движение по предгорью. Батальон втягивался медленно. Впереди идет взвод из разведроты и на трех БРМ. За ними трех БМП, взвод из моего батальона с минометным расчетом на ГАЗ-66. С воздуха прикрывает пара вертолетов. Идем пару часов, все спокойно. А вдруг началась стрельба. Бой резко вспыхнул и сразу достиг максимальной интенсивности. Командир полка сразу дал команду разведки на отход. Отработали вертолеты. Отойти не могут, прижаты огнем, много раненых, есть убитые. Ко мне примчался заместитель командира нашей дивизии. Это был очевидный карьерист, я знал, что он никогда и нигде не воевал. Я видел, что он прямо из штанов выпрыгивает, так хочется ему отличиться и занять очередную вышестоящую должность, теперь уже генеральскую. Поэтому опасность этого офицера я понимал сразу и всерьез. «Что, комбат обосрался?» – сходу заявил он мне. Я решил стерпеть и ответить ему после боя. Промолчал. Вижу, что ему мое молчание не нравится до крайности. Что ты тут сопли жуешь? Вперед отправляй два взвода. Один пусть выше идет, второй вниз через поле. А эту роту вперед на штурм. Так не делается, товарищ полковник. Выше тоже могут нарваться. Те, что вы предлагаете отправить через поле, тоже нарвутся. Из поля тоже огонь по разведчикам открыли. Просто мы отсюда их не видим а это рот в лоб штурмовать предлагаете направить. Ты что, такой непонятливый что ли? Бегом выполнять, я сказал майор. Я командиру полка доложу, если он прикажет, выполню. Замкомдиво сплюнул, всем видом выразил недовольство, но сдержался. Доложил командиру полка, тот сказал выполнять все, что говорит замкомдива. Прошу повторить приказание, обратился я к комдиву. Что, на слух с первого раза не усваиваешь? Я опять промолчал. «Давай один взвод на помощь отправляй. Надо взять опорный пункт». Полковник все-таки изменил свой приказ. «Пойду лично поставлю задачу командира взвода. Давай, только бегом». Командиру взвода я поставил задачу выдвинуться, доложить, что противник ведет интенсивный огонь, дальнейшее продвижение невозможно, организовать эвакуацию раненых и отход. Командир роты и командир взвода меня хорошо поняли. Я вернулся». К этому времени приехал еще и замком полка, который уже спорил замком Зива. Повезло мне и с командиром полка, и с его заместителем. Оценив обстановку, они немедленно принялись нейтрализовывать эту военную опасность. Направленный взвод завяз и никак не мог подойти к разведчикам. Открыл огонь Садан, но по месту предполагаемых позиций боевиков огонь вести не мог, не было безопасного удаления. Замком Дива уже в открытый начал угрожать замком полка, отстранением от должности и прочими карами великими. Только этот подполковник не испугливых, ему его карьера не важнее погубленных душ солдат и офицеров. Дошло уже до откровенной грубости. Буквально взбешенный, неоднократно оскорбленный замком полка пошел лично вытаскивать людей из огневого мешка. Не оставалось только наблюдать и терпеть. Обилие начальников только мешало воевать. Наконец замком полка вернулся и доложил командиру полка о том, что пробиться вперед не получается, и он отвел всех, однако погибших и раненых разведчиков вытащить не удалось. Мне не удалось ответить замком Дива, он быстро убыл, но обиду я затаил и простить оскорбление не мог. Не мог не потому, что он задел мою гордыню, а потому, что он бездумно влез в командование и решил, что для того, чтобы отличиться и доложить командующего, брать высоту в лоб. Именно такие командиры представляют наибольшую опасность нашей армии. В мирное время у таких всегда все покрашено, а если что-то не построено, то вот-вот построено будет. У них всегда высочайшая организация на всех учениях и занятиях. У них всегда довольные, проверяющие и инспектирующие. В мирное время они на очень хорошем счету. Этот полковник человек смелый, решительный, но двигал им одно желание – быстро и сильно отличиться. Ему надо, чтобы о нем сказали «молодец», быстро разобрался в обстановке, принял меры, выполнил задачу. Пока там этот несчастный комбат-майор соплю жевал, не растерялся. На жертву ему, конечно, плевать. На все он кроме желания отличиться и доложить. Из его разговора с одним из офицеров штаба дивизии, я понял, что он отлично знал, где находятся корреспонденты телеканалов и готов их был привести, и показать трупы убитых боевиков, которые убиты благодаря ему лично. Мерзость. Но этот полковник виртуозно владел методикой делания карьеры через показух. Командир полка приказал занять оборону. наконец разведчики сами пошли на прорыв, мне лишь оставалось их прикрыть огнем. Что я и сделал. На месте остались только убитые. Утром ко мне прибыл командующий направлением. «Какие у тебя соображения?» спросил командующий. Я показал, где у меня стоят все четыре танка, и предложил расстрелять позиции боевиков из них. Позиции боевиков были так расположены, что уничтожить их огнем артиллерии было очень тяжело. Зато выбранные позиции танков позволяли это сделать, хоть и с большой дальности. Предельно простое и безопасное решение, не требующее ничего. У меня все есть и все готово. Почему вчера сразу не сделал? Изумился генерал и посмотрел на меня с явным недоумением и недовольством. В его голосе я почувствовал угрозу. Я вынужден был ему доложить о том, какие решения принял замком Дива и до чего у них дошло с замком полка. Генерал не стал ронять в моих глазах авторитет этого полковника, лишь промолчал. Потом задал еще несколько вопросов, а я доложил ему свое решение полностью. Утверждая, начинай, только спокойно, не торопись». Дал команду командир танкового взвода. Танкисты отстрелялись. Пошел в свой первый бой разведвзвод батальона. За ним один из мотострелковых взводов. Противник не отвечал. Задача выполнена. За все это время генерал не произнес ни слова, совершенно никакого давления на меня, никакой ругания и мата. Даже напротив, я чувствовал, что этот генерал мне в случае чего поможет. Я почувствовал уверенность в себе. Генерал только в конце скупо меня похвалил и рекомендовал больше никого не слушать, кроме командира полка. А всех, кто хочет мной покомандовать, отправлять к нему, а потом основательно проматерился. Все-таки генерал не сдержался и слегка пнул этого незадачливого замком дива. Окопы боевиков оказались в полный профиль и по всем правилам. Пятеро боевиков было убит еще вчера, а семеро убит сегодня. Убили их танкисты. В целом вчера боевиков там было порядка 20 человек, однако, если бы шли атаковать в лоб, то положили бы рот легко. Ночью оставшиеся живыми боевики ушли, оставив зачем-то семерых. Так мы их и не поняли. Видимо, у них тоже дураков хватает. Еще одним положительным результатом этого боя было то, что больше никто из управления дивизии не лез к нам командовать. Вообще в батальоне никто из них не появлялся. К этому времени у всех, включая командование группировкой, сложилось убеждение, что они здесь совершенно не нужны. Полк непосредственно подчинялся командующим нашего направления, и всяких посредников. В системе управления до уровня командующего направлением был наведен порядок, который должен был установлен еще до нашего прибытия. Вытащили убитых наших товарищей из разведроты. и гибель – это не моя ошибка. Тот, кто ее допустил, ее знает, ему с этим теперь жить всю оставшуюся жизнь. Кстати говоря, это была именно ошибка, а точнее просчет порядочного профессионального человека, хорошего человека, и он мучился этим очень сильно. Продолжили движение. К вечеру без боя взяли очередные высоты Терского хребта. Остановились на один день. Небольшая передышка. Оказалось, неспроста. Пришел приказ отправить в Россию в расположение полка всех солдат, прослуживших меньше шести месяцев. Большинство срочников не хотели уезжать, просили остаться. Но кто смелится... Нарушь требования комитета солдатских матерей, которые транслированы нашим министерством. Таких не нашлось. Всех отправили. Это была вторая огромная ошибка. Надо было или еще в России их поменять, или уже оставить их и нас в покое. Дело в том, что это были уже обстреленные бойцы, которые уже были обучены большинстве своем, и они лучше прибывших контрактников. Некоторые бойцы, прослужив меньше, чем полгода, уже умели и знали столько, что большинство контрактников и до конца своей службы не освоит. И бытовавшее мнение, что солдат первого периода службы это совсем никчемный солдатик, было ошибочным, вернее, оно было правдимым в мирной жизни, но не здесь, не в нашем полку. Бойцы успели не просто сдружиться, бойцы почувствовали плечо друга в бою. Те, кто не воевал, не смогут это понять не смогут понять, как сильно и непосредственно это влияет на взводы и роты в целом. Те, что они воевали, будут думать, что это про дружбу и про краюху хлеба пополам. Это самая краюха, это уже следствие. Это про конкретную боевую работу отделения, взвода, роты. Не поймут, что это про уверенность в бою, про дерзость солдата и его инициативу. Эти бойцы уже умели и знали то, что многие за всю службу не узнают. Это был первый жестокий удар по батальону, и не со стороны врага, а со стороны руководства страны. На смену им прибыли контрактники. Прибывшие контрактники были в основном людьми, которые не смогли найти работу на гражданке, социально неустроенными людьми, многие очень тщеславные, как ни странно. Специалистов в нашем пехотном деле практически не было. Будут сами учиться, учить их здесь некому и некогда. Завтра утром продолжаем наступление. Из тех, что дали мне в батальон, сильно пьяных не было. Уже хорошо. После прибытия контрактников ситуация в батальоне резко изменилась в худшую сторону. Появилось больше нытья и болтовни, больше сна на постах и тотальное неумение обращаться с техникой и вооружением. Но бравад был хоть отбавляй. А у некоторых просто не закрывался рот. У таких было особенно много разговоров о том, как они во время прежней службы понебратски вели себя с офицерами, о том, что якобы раньше у них офицеры спрашивали, как им воевать и так далее. Все офицеры батальона, не сговариваясь, решили пока на все это промолчать и непременно вернуться к этому разговору уже после первого же боя. Далее жизнь показала, что выбранная нами тактика работы с этими контрабасами полностью себя оправдала, и после первого же боя все резко встало на свои места. А сержанты-срочники вернули свои немного утраченные позиции и командовали этими говорунами так, что те только успевали поворачиваться. Но среди контрактников были и просто прирожденные солдаты, которые мало говорили, но быстро учились и отлично воевали. Усугубляло ситуацию то, что как-то резко ухудшилось продовольственное снабжение. Мой заместитель по тылу пожаловался мне, что полк что-то нам не додает. Снабжение дровами или углем отсутствовало совершенно. Это сразу привело к тому, что мои солдаты, особенно контрактники, занялись известным еще с первой чеченской делом – добычей. Или, как они сами это называли, мародеркой. Добывали прежде всего продовольствие. Как следствие, в БМП можно было найти все, что угодно. И чайники, и сковородки, и кастрюли, и прочее. Я относился к этому с пониманием. Солдату надо было выживать, и он выживал как мог. Грабеж домов и кошар процветал. Тащили все, что могло пригодиться. Мой замполит умышленно закрывал на все это глаза, справедливо полагая, что голодный солдат – это беда. Тем более, что несение службы ночью становилось все большей проблемой. Парадокс, но если срочники ночью несли службу исправно, то основная часть контрактников спала на постах беспросветно. Это уже было очень серьезно. Приказном приказном порядке заставил командиров рот не спать ночью и искать возможность наверстать это днем. Это было правильное решение. В одной из ночей в одной из рот бойцы захватили в плен троих боевиков, которые пытались подойти к приданному танку и захватить его. Причем боевики прошли мимо спящих на посту контрактников и нарвались на исправно внесших службу двухсрочников. Что было бы, если бы они захватили танк, можно легко представить. После этого известия у меня по спине пробежал холодок. За это нарушение я подверг этих контрактников публичному унижению, отстранил от всех обязанностей и разоружил, обосновав это тем, что им нельзя доверять оружие. Это сыграло какую-то воспитательную роль. Срочники сразу начали над ними насмехаться, а позже откровенно издеваться. С этих контрактников слетела бравада, и при каждом удобном случае они подходили ко мне, буквально скулили упрашивали вернуть оружие. Уже через сутки я приказал выдать им оружие, посчитал, что этого достаточно. Да и подвергать этих Рэмбо смертельной опасности, оставляя без оружия, я не хотел. Все-таки этот урок усвоил весь батальон, и ситуация с несением службы несколько улучшилась. Разбираться с столовиками не было времени. Сообщил командиру полка, но понял, что ему тоже не до этого. Разговаривать же на эту тему с зампотылом полка было бесполезно. Утром всех командиров рот и батальонов собрал командующий, уточнил решение на местности, отработали взаимодействие. Происходило все спокойно, как-то по-человечески. Я несколько раз переспрашивал, уточнял. Это не вызывало никакого раздражения. Командующий с командиром полка спокойно все объясняли, выслушивали наши скупые предложения. Продолжили наступление по хребту с задачей захват следующих высот. Я хорошо понимал замысел и свою задачу. По будущему маршруту начала работать авиация. Как только авиация ушла, вперед пошла разведрота полка, а за ней мои первые две роты. При выдвижении на высоту одной из рот чеченцы открыли по ней огонь. Как обычно в таких случаях, сразу же дал команду на отход. Отошли. Потерь нет. Дал команду на открытие огня минометной батареи батальона. Командир полка отменил мой приказ. По опорным пунктам боевиков начал стрельбу РИАДН, реактивный артиллерийский дивизион, приданный полку. Потом пришла авиация. Вертолеты попали под плотный огонь боевиков. Опять начала работать артиллерия. Короткий артиллерийский обстрел... Но двумя дивизионами, Риадан и Садан, полка, по очереди. Поднял одну из своих рот. Пошли. Короткая перестрелка, высоту взяли. Другая рота при подходе к своей высоте тоже встретила сопротивление противника и сразу отошла. Вывел два танка, открыли стрельбу. Чеченцы в один из них попали из Птура. Один член экипажа погиб, двое спаслись и отошли под прикрытием второго танка. Рота ушла на исходной позиции Открыли огонь оба дивизиона, Риаден и Саден. Опять поднял эту роту. Пошли, взяли. Тут же дал команду этой роте продолжить движение к следующей высоте. Напряжение нарастает. Жду, что противник откроет огонь. Дошли, взяли. Теперь две роты направляют одновременно для захвата следующих двух соседних высот. Все три оставшихся танка открыли огонь по этим высотам поочередно. После этого по ним отстреляли Су-25, а затем пара Ми-24. Одна из рот попала в засаду. Начался ближний стрелковый бой. Рота залегла. Командир роты не может ее сдвинуть ни вперед, ни назад. Отправил ему два танка. Танкисты еще в движении открыли огонь, но близко они подойти не могут. Наконец, рота медленно, недружно пошла вперед. Противник ответил очень плотным огнем. Я откровенно испугался. В этот момент я хотел вмешаться в действие командира роты и дать команду на отход. С командиром роты был постоянно на связи. Командир полка все слышал, но не встревал. Интенсивность огня нарастала. Что делать? Продолжить? Потери? Положу всю роту. Но командир роты не просит разрешения на отход. Если бы было совсем плохо, он бы запросил разрешение на отход. Значит, нужно терпеть, нужна выдержка, терпение. Это как игра, кто первый моргнет. Горло пересохло. Один из взводов этой роты продвинулся еще вперед и открыл сквальный огонь. Чеченцы начали отходить. Первыми моргнули чеченцы. Подтянулись остальных два взвода этой роты. Продолжаем наседать. Командир другой роты мне доложил о выполнении задачи по владению своей высотой, и я дал ему команду выдвигаться к высоте, на которой шел бой. Подошел командир роты, который находился у меня в резерве. Просит отправить его роту на помощь той роте, которая вела ближний бой. Вижу его волнение, понимая его желание, но мое решение нет. Тем временем четверо человек из роты, ведущей бой, подползли к окопам и забросали гранатами боевиков, оставшихся прикрывать отход своих товарищей. Рота вскочила и с отчаянным криком типа а, -а, -а рванул в окопы боевиков. С уходящими боевиками разобрались пару вертолетов. Рота заняла оборону на этой высоте, закрепилась. Через некоторое время на высоту с другой стороны вышла рота полка. Там сейчас встреча на Эльбе. Начался обстрел занятой высоты из АГС-17. Позиции сразу обнаружили. Отдал приказ на открытие огня минометной батареи. Прошло не более минуты, и минометчики четко накрыли позиции гранатометчиков-боевиков. Стрельба стихла. Еще через полчаса на высоту поднялась соседняя рота на технике и отстрелялась. Еще некоторое время спустя в горах отстрелялись оба дивизиона. Один человек убит, солдат танкиста из-подбитого приданного нам танка. В батальоне ранен один солдат. Просто невероятно. Доложил командиру полка. Он меня вызвал к себе. На КП командира полка находился наш командующий. Генерал похвалил и сказал оформлять представление государственным наградам на личный состав. Это был прекрасно организованный бой, общее руководство которым осуществлял умный и опытный генерал. Командир полка тоже молодец, он не опекал меня по мелочам, но его помощь и поддержку я чувствовал постоянно. В тот момент, когда я, испугавшись больших потерь, занервничал, засомневался и хотел дать команду на отход, я понимал, что если бы он тоже так считал, то отдал бы такую команду. Он владел обстановкой, проявил выдержку и терпение. И вообще, сколько мы с ним знакомы, я не слышал от него ни одного обидного слова в отношении какого-либо офицера. Известно, что этот генерал тоже любил выражаться, очень определенно, на всем понятном языке. Но он никогда не создавал какую-то нервозную обстановку, никогда не трамбовал командиров, хотя мог высказаться в резкой форме, однако всегда по делу. Остановились здесь на несколько дней, передышка. На следующий день после этого боя человек десять контрактников прибыли ко мне и потребовали расторгнуть контракт досрочно. Двое из них вели себя крайне истерично и вызывающе. Когда один из них обратился ко мне, «Слышь, майор!», я вызвал разведвзвод батальона и приказал этих двоих привязать к бамперу Урала. Яму здесь не копали, не до этого было, а начальник штаба поставил задачу выяснить, как можно их уволить. Остальных отправил в роты с обещанием довести до них свое решение. Как раз после дожди. Ночью контрактники завыли как волки натурально в голос. Решил сам на них посмотреть. Передо мной стояли сломленные люди. Куда девалась вся бравада. Мне их стало жалко. Тем более уже завтра утром их можно было отправлять назад в Россию. Тут же ко мне подошел один контрактник из ввода обеспечения батальона. Я его уважал. И просил отдать их ему до утра на его поруки. Я согласился. Больше этих людей не видел. Но слух о том, что произошло, разошелся по всему батальону. Всех желающих уволиться отправили в штаб полка. Там их вместе с тыловой колонной отправили домой. Таких набралось человек 15. Еще через несколько дней батальон в составе полка спустился с вершин и занял оборону в нескольких километрах от Грозного. Окопались. Начали обживаться. Ни боев, ни обстрелов. Боевики как вымерли. Отличная возможность подтянуть все дела. Первым делом занялись техникой. Работы здесь было очень много. На ремонтный рот полка никакой надежды нет, только в отношении БМП они чем-то могли помочь. У зомпотеха батальона с техниками рота возможности очень ограничены, но и рвения какого-то я не увидел. Поставил задачу. Не выполнено, устроил им разнос, зашевелились. С БМП дело пошло быстро. С автомобильной техникой дело никак не шло. Пришлось вникать самому. Особенно тяжелое положение сложилось с ГАЗ-66 минометной батареи. После всех наших перемещений неисправными оказались все 14 машин этой батареи. Я понимал, что командир батареи здесь был бессилен. У моего заместителя по вооружению тоже один ответ, что запчастей нет И в полку их нет. Нужны запчасти и все сразу починят. Разговор с зампотехом полка начался нормально, а к концу чуть не скатился к «да пошел ты». Бесполезно. Он, как заместитель командира полка по вооружению, отвечает за всю технику и вооружение полка. Имеет в подчинении начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения, начальника бронетанковой службы, начальника автомобильной службы, ремонтную роту. То есть достаточно сильную службу и, конечно, должен оказывать помощь батальонам. Но этот заместитель командира полка всю свою деятельность свел к управлению командиром ремонтной роты. Настолько узкое мышление и желание отвечать за вооружение и военную технику всего полка. Меня не просто раздражали, я считал это преступлением с его стороны. Попросил помощи у командира полка, который наорал на начальника автослужбы полка, но больше у него не было времени а тот, в свою очередь, изобразил обиду на меня. До вершения всего прибежал зампотех полка и начал мне высказывать, что комбаты сами должны. Я еле-еле сдержался и молча ушел. Но иметь полностью небоеготовые минометные батареи мне даже в голову не приходило. В принципе, я всегда сильно вникал в нужды батареи, считал это подразделение батальона просто своей палочкой-выручалочкой. На следующий день прибыл к командиру полка И предельно конкретно объяснил, что мне нужно, лично оставил заявки. Командир полка вызвал зампотех. Тот доложил ему то же самое, что и мне говорил. «Ну и что делать будем?» – спросил командир своего зама по вооружению. «Попробуйте с командующим поговорить, он должен помочь. Нахер мне такие советы? Я что, не знаю, с кем как разговаривать? Я знаю, что командующий пошлет меня с этими запчастями. Нахер!» Посмотрел на меня и ответил уже в мой адрес. «Мы здесь на всех видах довольствия состоим из КВО, а у них один ответ, знаешь какой?» «Понятно, с тылом такой же ответ?» «Абсолютно, еще хуже», — ответил командир. Я вздохнул и посмотрел на него. «Знаю, знаю, что ты хочешь мне сказать. Что ты думаешь, я ничего не знаю?» «Все знаю, и зам по мне все уши прожужжал про то, какое у нас снабжение. «Там такая тыловая мафия. Они такое творят. Бесполезное дело». Командующий из КВО про все эти вопросы тоже слушать не хочет. Я не понимаю, почему. Что хочешь, то и думай. Я ушел ни с чем, с твердым желанием больше с такими вопросами не обращаться. Собрал всех своих замов и решил с ними посоветоваться по этим вопросам. Работу тыла группировки, считает тыл из КВО, можно оценить так. Снабжение боеприпасами – отлично, выше всяких похвал. Снабжение всеми видами ГСМ – отлично, так и должно быть. Медицинское обеспечение – хорошо. Единственный недостаток – это нехватка медикаментов для повседневного пользования на случай расстройства кишечника, простудных заболеваний и прочего. По вещевой службе – очень плохо. Бань – нет. Абсолютное новое нательное белье привезли со овшами. Хорошо, что один из моих прапорщиков, старшина роты, опытный, первую компанию прошел, сразу же проверил и завернул все обратно. А так бы завшивел мой батальон, так же, как и соседний. Все солдаты, сержанты и командиры взводов батальона ходят в совершенно изношенном амбандировании. Стыдоба. Но ничего достать не можем, ни одного комплекта. Даже мне не смогли найти. Хорошо, что я с собой набрал из своих запасов. Сам постираться не могу и теперь хожу в последнем резервном комплекте в танковом комбинезоне. Палаток нет, остались только те, что довезли из полка. Взамен списанных не выдают. Даже спальные мешки не выдают, скотство просто какое-то. По продовольственной службе очень плохо. Само продовольствие разворовывают, до да батальона не доводят нормы снабжения. Сплошной обман, не понимаю, где и кто ворует, и не хочу разбираться. Я не комиссар Катани. Обеспечение водой отвратительно. Печек нет. Остались только уцелевшие, привезенные еще с полка. Дров и угля нет. В общем, вывод такой. Все, что касается непосредственно обеспечения для ведения боевых действий, было на отличном или хорошем уровне. Все, что касалось обеспечения личного состава, было просто неудовлетворительным. То есть отношение к людям на словах было одним, а на деле было советским, в лучших традиций коммунистов. Поэтому что вы хотите от солдата? Вы хотите, чтобы он мародеркой не занимался? А потом будут склонять пехоту и высмеивать ее, что она ободранная и вечно голодная? При совершении марша опять поперек глотки встает вопрос обеспеченности тыла батальона средствами связи. Вечно и ждешь или ищешь. Одна радиостанция на весь тыл батальона, да и то аккумуляторы быстро садятся. Впрочем, связь вообще это отдельный разговор. И вот что странно, в вооруженных силах за связь головой отвечает начальник генерального штаба, у него даже заместитель есть. Он же начальник связи вооруженных сил, там огромный аппарат у него... Лямку тянет, а связи нет. Точнее, она есть, но настолько отсталая и дремучая, что просто зло берет. И сколько я служу, столько об этом говорим. Но это совсем отдельный разговор. Техническое обеспечение. Горькая картина. На БМП запчасти есть, на автомобильную технику нет. Ремонтные части и подразделения? Лучше об этом не думать. Что и говорить, тыловое техническое обеспечение надо менять в корне. Ну, это в теории. А что конкретно мне делать сейчас? Что придумать? Как восстановить технику? Ответа у меня не было. В этом районе я принял решение готовить пищу в батальоне и развозить по ротам. После командира полка я заехал во все роты. Везде одна и та же картина. В каждом отделении народ готовит себе приварок. Наловили где-то домашние птицы, достали крупы овощей и жарит, варят. В ведрах, кастрюлях трофейных. Везде проблемы воды. На еду и умыться как-то хватает, а постираться и помыться, как следует, воды нет. Натащили ковров, постелили в своих землянках, натащили матрасов, одеял, подушек, дров добыли. В печку и на костер идет все, включая оконные рамы из домов. Выживают как могут. Заехал в соседний батальон, поговорил с комбатом. У него все так же, как и у меня, те же проблемы. Потом заехал в садн. Артиллеристы, как всегда, молодцы. У них тоже плохо, но заметно лучше, чем в мотострелковых батальонах. Конечно, у них народу меньше, и... и стоят они не на переднем крае. Но все равно, надо признать, что у них лучше. Умеют мужики. Напоследок поблагодарил командира за его надежную поддержку огнем. Я знал, что этот человек очень нам сопереживает и готов не спать сутками, чтобы поддерживать нас и иной раз спасать. Что делать? Стоять, как я понял, командиры полка, будем мы здесь долго. Опять начались какие-то подпольные переговоры. Опять валят все на запад, говорят, что именно он что-то не дает нам делать. Боевики тем временем наверняка готовятся нас встречать и в городе, и в горах. Впрочем, пусть лучше говорят, а то додумаются опять город штурмом брать. Дай бог, не верю. Не может быть руководство нашей страны таким тупым. Во всяком случае, этот Путин не похож на такого. Вроде умный мужик. Должен что-то придумать, на то она и есть политика, чтобы придумывать выход из управленческих головоломок. А если пойдем на штурм? Тогда однозначно будут большие жертвы. Нет, Путин европеец, он не то, что этот азиат Джугашвили. Путин питерский, служил в Германии, знает язык, знает нашу русскую германскую культуру. Не может человек, осмысливший творчество Лермонтова, Толстого, Солженицына, Шолохова, беля и многих других, бросить в топку войны свой народ. На что Турцию тащили вступить во Вторую мировую войну и Германии и Великобритании каждый на свою сторону. Но мудрейшее их руководство сумело вывернуться и сохранить свой народ и своих людей. Вот где великие политики. Что плохого в том, чтобы учиться у турок? Надо. Учиться не стыдно. Должен быть найден политический выход из этой Чечни. Путин обязан это сделать. С другой стороны, там всяких вокруг него безумцев полно. Этих всех Степашиных, редкостный балабол, Березовских, Гусинских, Хакамат, Кириенок. Просто слов нет от такого деятеля. И прочих, и прочих. Надо бы телевизор заиметь, хоть новости посмотреть. Что там в стране и в мире происходит. С этими мыслями я приехал к себе. Собрал всех заместителей. Первый вопрос, что будем делать с этим ГАЗ-66 минометной батареей? Тишина. Я тоже молчу. Наконец тишину прервал зампотех. У него есть снятый с чеченской машины вазовский двигатель, рабочий. Вот Здесь-то он не промах. Когда успел. Можно, если его вывести в Моздок, договориться с прапорщиком, начальником склада и официально по накладным... За этот двигатель получить все необходимые запчасти на всю автомобильную технику батальона, а не только на ГАЗ-66. Но встает вопрос, как его вывести, ведь все машины при выезде из Чечни проверяются МВД. Машины батальона часто ходили в составе колонны склады Моздока. Выход нашли. Осетинские милиционеры постоянно выпрашивают патроны ККМ. Теперь же можно договориться и дать пару магазинов, захваченных у боевиков. В конце концов, мы патроны не преступникам даем, а милиции. Рисковно, но выхода нет. Второй вопрос. Это тыл батальона. Если зампотылу не помочь, то так и будем жить. Первая проблема — вода и резервуары для нее. Тишина. Есть идея, сырая, — первым отозвался зампотех. Говори, — поторопил его замкомбат. Нет, техник одной из рот доложил, что видел брошенную пожарную машину. Там все уже снято, но емкость, возможно, целая, надо проверить. Если целая, притащим сюда и здесь уже придумаем, что с ней делать. Поручил этот вопрос замкомбата. Мне старшина одной из рот говорил, что если вопрос с водой будет решен, то он с техником роты может сделать из бочек титан на солярке, еще пару поставить на крышу бани с холодной водой, вывести трубки с душем, смесители, промывочное оборудование, сообщил зампотыл. Этот вопрос поручил решать Замполита. Третий вопрос вопрос с продовольствием. Наши запасы, которые мы раньше создали, уже заканчиваются. Остались только чай-сигареты. Чай надо выдавать в роты на ночь и сахар найти. Грам по сто чай на каждой рот и батареи на ночь с сегодняшнего дня. Закупленные сигареты подождем, пока выдавать, сказал я. Надо каждый день корову добывать. Мест много, где это можно сделать. Возьму разведчиков наших и вперед. Нет проблем, высказался замкомбата. Рисы бы еще добыть где-то, гречки. Но здесь больше рис едят, ответил зампотыл. Но ответа на этот вопрос не было. Совещание на этом закончил. Вызвал разведчиков и задал им вопрос насчет того, где можно достать телевизор и дополнительную бензоэлектростанцию. Разведчики сразу ответили, что знают, где это взять, но выходить в ночь я им запретил. Собрал всех замов в по КПА и сели ужинать. Разрешил выпить водки. Выпили, поговорили. Ужин был мерзкий, жидкая сечка с вареными рыбными консервами. Принес со своего НЗ палку сырокопченой колбасы и банку ветчины. У остальных офицеров уже ничего не было. Зам потыл пообещал, что через полчаса будет жареный картошка с луком. Тоже из НЗ. А на стол поставил две банки говяжьей тушенки и предупредил, что это лично НЗ. Не за счет общего стола. Колбаса, ветчина, тушенка улетели с оленями, не дожидаясь картошки. В итоге ужин получился отличный. Всю ночь спал, проснулся с больной головой. Начальник штаба мне подарил баночку пива. Спасибо, дружил по-настоящему. Головная боль немного утихла, но не прошла полностью. потех рано утром ушел с колонной на Моздок. Замкомбат с разведчиками уже убыл на промысел. Замполит сидел и рисовал с прапорщиками проект будущей бани. Принял доклад от командиров подразделений, позвонил начальнику штаба полка. Все спокойно. День уже прохладный, но сухой. Ноябрь был пока что солнечным, чересчур. Появился замкомбата, привезли тушку бычка. Разведчики с поварами начали обсуждать, как его разделывать и где. Подошел доктор и дал нам указание, где и что делать и как поступать. Бычка оттащили. На дерево смастерили крюк и тушу подвесили, начали разделывать. Сам комбат с другими разведчиками двумя техниками рот поехал за пожарной машиной. Не прошло и час, как пожарная машина стояла в расположении батальона. Пришли прапорщики, доложили, что двигатель цел и ее можно будет восстановить. Самое главное цистерна целая. Из запчастей к зил 130 много уже есть в наличии. Предложили создать команду по восстановлению, и я согласился. Сразу приступили. Больше всего я переживал за зампотеха с его жигулемским двигателем. Если что, придется отбиваться от прокуратуры. Ждать. Уметь ждать. Тем временем замполит взял солдат из минометной батареи и разведчиков. На БМП и Урале выдвинулись к Кошаре, которая осталась за нами в тылу за стройматериалами. Вернулись ближе к вечеру. Все нормально. Полные машины всякой всячины. К обеду разведчики привезли телевизор, антенну и бензоэлектроагрегат Honda. Приказал поставить телевизор в офицерскую столовую. Правда, начальник штаба сразу попросил поменять его штабной, казенный бензоагрегат на трофейный. Я не возражал. Вернулся Зампотех, счастливый. Все прошло хорошо. Кроме прочего, я дал Зампотеху деньги, чтобы он купил мне кое-что в Моздоке. Зампотех привез мне палок 10 копченой колбасы, печенье, конфеты, ящик консервированной ветчины, Много еще чего из еды, воблу, ящик водки, пять бутылок коньяка и десять упаковок пива. Мои замы видели, как это выгружается в мой кунг и смотрели с удивлением. Я взял два гражданских белых батона, палку колбасы, две коробки ветчины, несколько упаковок селедки, три бутылки водки и отправил на общий стол. Сегодня опять праздничный ужин. Все недумевали, но обрадовались. Многим офицерам, если не всем, не нравилось то, что я никого торжественно не поздравлял с днями рождения и прочими личными семейными праздниками. Только иногда и сугубо индивидуально, с глазу на глаз я мог поздравить кого-то с днем рождения. Никаких обмываний ножек, дней рождения и прочего. Запрет. Совсем другое дело награждение государственными наградами, назначение на должность, присвоение очередных воинских званий. Это должно было отмечаться служивцами и будет. При этом, в принципе, я запрещал здесь употребление спиртного офицерами или только с моего разрешения. А здесь второй день подряд торжественный ужин. Дело в том, что еще вчера начальник штаба полка сообщил мне, что уже знает номер приказа о присвоении мне очередного воинского звания подполковник. А завтра командир полка мне вручит погоны подполковника, соответственно. Завтра я буду это событие обмывать с командиром полка его заместителями, начальником артиллерии полка, командиром соседнего батальона и командиром дивизиона. Поэтому заказал много всего. К счастью, с деньгами у меня был полный порядок. А что сегодня? А сегодня я пришел к выводу, что у меня в батальоне сложился дружный коллектив заместителей. Все заместители могли свалить все проблемы на зампотыла и поставить точку. Но вышло так, что все начали дружно ему помогать. Несмотря на то, что мы уже прошли в таком составе трудный и опасный путь, прошли самые главные, настоящие бои, я до сегодняшнего дня не считал своих заместителей единым коллективом. Только сегодня я это понял и решил отметить. Батальон сегодня пировал и зампотыл, приступил к накоплению продуктов, которые выданы, но не прошли на солдатский стол из-за наличия свежего мяса. Хотелось иметь хорошую заначку. По докладу в котлы пошло буквально все, что было у быка под шкурой. Кроме того, зампотыл достал ног чеснока, и в ночь солдатам наварили из оставшихся костей много бульона, да заправили его чесноком. Сухари так были. Солдату с горячим бульоном будет легче нести службу ночи. Собрал всех замов и ПКПА по поблагодарил и отметил их инициативу. За ужин процесс строительства бани изъявил желание присоединиться в ПКПА и даже на штаба Утром в батальон прибыл командир полка и перед строем тех, кто здесь находился, вручил мне погоны. Я пригласил его и всех, кого полагается на ужин, но командир полка попросил принести его к нему на КП. Именно попросил. Мне нравилась его тактичность. Продукты и выпивку я передал в столовую на командном пункте полка. Остальное от меня не требовалось. Впервые за все время мы собрались в таком составе, поужина или нормально поговорили. Начальник артиллерии полка сетовал на то, что реадан перебросили в другое место, но тут же обнадежил, что Садан Уральского полка, в случае чего, нас может поддержать, как и наш Садан их полк. Сидели часа два. Командир полка ушел, и мы быстро разошлись. Приятно стать в 32 года подполковником. Всю автомобильную технику минометной минометные батареи быстро отремонтировали. Пожарные машину удалось поставить на ход. К этому времени и баня была готова. Аналогичные, но меньшие по размеру бани поставили к каждой роте. Полевая жизнь наладилась. Даже с едой удалось решить за счет добываемых почти ежедневно то коров, то баранов. Обстановка была настолько спокойной, что батальон приступил к занятиям по боевой подготовке. Дисциплины дисциплиной тоже дела обстояли вполне удовлетворительно. Бойцы с огромным трудом доставали водку и в количестве очень небольшом. Мы очень пристально следили за возвращающимся из Моздок транспортом, проверяли. Что-то как-то все-таки просачивалось, но это были крохи. Оставшиеся контрактники уже пришли в нормальное состояние. У меня было совсем не редкостью, когда сержанты-срочники командовали более старшими контрактниками и делали это очень уверенно. Так и должно быть. В конце ноября начались какие-то очаговые боевые действия, но полка это не коснулось. А в самом начале декабря поступил приказ занять высоты перед одним из населенных пунктов в пригороде Грозного. За пару дней до этого полку был придан танковый батальон танкового полка из Забайкалья, старых Т-62. Командир полка каждому батальону выделил по танковой роте, одну роту оставил у себя в резерве. Я также в каждую роту выделил по взводу из трех танков. Командирский танк командира танковой роты оставил при себе. 10 танков на батальон, это уже вполне удовлетворительно. Но мне же хотелось иметь у себя под рукой 3-4 машины и не выдергивать в случае чего машину у командиров рот. Ну и на этом спасибо. Конечно, кто-то может сказать, что это слишком большие запросы. Зачем еще больше? Итак, с учетом приданной танковой роты в батальоне было 40 БМП, 10 танков, 9 минометов, 6 АГС-17 и в данный момент 4 ЗУ-23-2. Установлено в кузове Уралов, и это не считая стрелкового оружия. Однако нам с соседним комбатом тогда так не казалось, и потом, когда вступаешь в реальный бой, всегда хочется иметь побольше за душой так спокойнее. Поставили задачу Я должен был занять определенные высоты. Вперед ушла развед полка с одной из рот моего батальона вместе с командиром полка, командиром дивизиона и некоторыми офицерами управления полка. Продвигались медленно, но спокойно. Сопротивления противника не было. Из радиообмена я понял, что рота полка вместе с командным пунктом полка подверглись нападению противника. Наши заняли оборону. Завязался ожесточенный бой. Один из взводов роты моего батальона, убывший вместе с командным пунктом полка, по команде замком полка быстро совершил маневр и занял соседнюю высоту. Открыл огонь по противнику с фланга. После короткого боя противник отошел, и его накрыл огонь одной из батарей Садн. Два остальных взвода этой роты во главе с командиром роты по приказу командира полка выдвинулись дальше для захвата двух высот, занятие которых было важным до прихода соседнего батальона. При подходе встретили расточенное сопротивление противника, но продолжили наступление. Позже были остановлены и вынуждены закрепиться на небольшой высоте справа. Бой только разгорался. Противник открыл по роте сильнейший фланговый огонь с соседней высоты. По противнику открыл огонь Саддн в полном составе. В это время на соседние высоты вышли две роты соседнего батальона и встретили ожесточенный сопротивление противника. Комбат соседнего батальона открыл ураганный огонь всех БМП двух рот. Еще одна рота этого батальона продвинулась сильно вперед, встретив сопротивление противника, заняла оборону. Один из взводов этой роты совершил маневр с целью войти во фланг противника, занял одну из высот, оказался под сильнейшим огнем противника с двух сторон и утратил возможность отойти. Погиб командир взвода этой роты, выпускник училища этого года. Комбат соседнего батальона открыл по противнику огонь из танков, поставил их на пригоры на приличном удалении. Через пару минут по противнику открыл огонь минометной батареи этого батальона. Комбат не стал отводить этот взвод, вместо этого весь батальон перешел в наступление. В эфире появился сумбур, но начальник штаба этого батальона мгновенно его подавил. Роты начали продвижение под огнем противника. Очень критическая обстановка продолжала складываться вокруг двух взводов моей роты, действующей отдельно от батальона. Применение артиллерии исключалось, так как между ротой и чеченцами было меньше двухсот метров, разгорелся ближний стрелковый бой. Замком полка прибыл на позиции рот на Т-62, который еще на подходе к позициям роты открыл огонь. Под прикрытием его брони удалось отойти одному взводу, другой был прижат плотным огнем боевиков, и прикрыть его броней уже не было возможности, так как противник располагал большим арсеналом противотанковых средств. Расстояние до противника в этом взводе было не более 100 метров. Командир взвода приказал разбиться на двойке и, прикрывая друг друга под прикрытием огня танка и занявших огневые позиции позади на удалении шести БМП роты, начать отходить. В этот момент танк стал маневрировать по высоте, явно опасаясь выстрелов из гранатометов в противник. Неопытный экипаж действовал очень неуверенно, что вполне естественно, и замком полка начал им руководить. Конечно, боевики сразу увидели кто здесь командует, и пулеметчику оставалось только выждать момент, когда офицер опять поднимется. В этом бою погиб заместитель командира полка, который в свое время остановил дурака замком Дива, спас роту моего батальона от тупого штурма в лоб. Это был смелый и уважаемый в полку офицер. В принципе, на должности заместителя тяжелее добиться уважения и авторитета. Командиру в этом плане гораздо проще. Но этот офицер смог. Его все уважали. Взвод отошел. Потерь в роте нет. Я же продолжал выполнение поставленной задачи. У меня пока тихо, но от этого только больше волнения. Одна из рот батальона вплотную подошла к высоте. Я остановил эту роту. По моему условному сигналу командир роты мне доложил, что якобы встретил сопротивление противника. Я тут же прибегнул к своему излюбленному приему и вызвал огонь артиллерии. Начальник артиллерии полка меня предупредил, что огонь будет вести дивизион Уральского полка, огневые позиции батареи которого находились примерно в 5 километрах от цели, что вполне нормально. Мой помощник по артиллерии корректировал огонь дивизион Уральского полка. После того, как артиллерия выпустила примерно 180 снарядов, рот сходу взяла высоту. На высоте были обнаружены отлично вырытые нашими пленными окопы боевиков, в которых были убитые боевики. Обнаружив, что противник начал отход без боя, рота начала его преследование и уничтожила. Я чувствовал, что командир роты был в азарте и боялся, что он сильно увлечется, внимательно следил за ротой. Наконец всех добили. Пленных нет. Раньше надо было командиру боевиков принять решение на отход. Опоздал. Вот и цена его ошибки. Тем временем минометная батарея батальона продолжала обработку высоты, на которую должна была выйти еще одна рота батальона. Огонь минометной батареи остановил и дал команду командира роты захватить высоту. Первым пошел взвод батальона, которому удалось заранее засечь позиции противника. Боевики встретили разведчика батальона плотным огнем. Взводу приказал отойти, роту остановил. Опять обратился к командиру полка с просьбой поддержать меня огнем артиллерии. Командир полка был в крайне недовольном настроении. Связано это было с гибелью его заместителя и ранением нескольких офицеров управления дивизии, неизвестно зачем и для чего появившихся в том бою, но артиллерию выделил. Начальник артиллерии предупредил, что поддержит меня огнем сразу двух дивизионов, нашего и Уральского. Корректировали их огонь сразу два моих артиллериста, пкпа и командир минометной батареи. Около сорока минут высоту обрабатывала артиллерия. Никто меня не подгонял. Наконец артиллеристы свою работу закончили, и рота пошла на штурм. Сначала на высоту зашел разведвзвод. Короткая перестрелка. Потом подошла вся рота, перестрелки продолжались. Всю высоту прочесали. Доложил командиру полка, потери только в той роте, которая находилась с ним, там двое раненых. Это было сравнить чудо. На следующий день, по взгляду командира полка, я понял, что он меня раскусил и прекрасно понимает, как я использую артиллерию. И вообще, как я воюю. Тем не менее, командир промолчал, я был ему за это благодарен. Моя тактика выжженной земли была очень оправдана. Тем более, с гуманитарной и политической точки зрения, моя позиция оставалась прежней. Не стоит этот район Кавказа и капли крови русского солдата. Опять же, надо понимать, что русский солдат или офицер для меня не национальность. Для меня это культурный выбор человека с определенным мировоззрением. Эти бои придали уверенность батальону. Через несколько дней ко мне в батальон неожиданно прибыл командир танкового полка, чья рота была придана мне. Поскольку три взвода роты по три танка я раздал в роты, то рядом со мной находился только один танк, командирский танк командира танковой роты, где он сам был командиром танка. Я уже визуально знал этого командира полка и увидел его издалека. Лишь поприветствовал, намереваясь ему не мешать и подойти позже, когда он закончит разговор со своим командиром роты. Уже через несколько минут я услышал вопль командира этого полка. Он орал на командира роты и чуть позже начал дергать офицера за ворот, размахивать руками перед лицом, а позже ударил его. Я много видел в армии, но чтобы так обращались с офицерами, я еще не видел. Увидел это не только я, но и другие офицеры моего батальона. В любом случае разговор командир танкового полка с командиром своей роты перешел все возможные границы. Тем более я хорошо знал, что этот командир танковой роты очень хороший и порядочный офицер. Еще через несколько секунд я был уже между двумя офицерами. От командира полка исходил мощнейший дух перегара, а разговаривал он так, как будто только вернулся из зоны. Мне резко захотелось дать ему в морду. Я не стал его хватать за форму, не трогал руками. Он был в ярости от моего поведения, но сдержался. Самое плохое, что это гнусное зрелище, видели многие мои подчиненные, и не только офицеры. Командир танкового полка отошел, продолжая злобно смотреть в мою сторону. В это время я увидел, что к нам подъезжает БТР с моим командиром полка, и по жестам начальника штаба батальона я понял, что это он доложил ему, что тут происходит, и командир сразу же рванул ко мне. Командир Лих соскочил с БТР и резко отвел командира танкового полка в сторону, потом они вместе уехали. Ну, к грязи и скотства я видел во время службы, но такого, чтобы командир полка бил командира роты, такого даже не слышал. Чуть позже командир танковой роты мне рассказал, как его командир полка ненавидит весь полк, как его безнаказанность приводит к тому, что он может прилюдно оскорблять унижать офицеров и прапорщиков полка. Рассказал, что все начальники об этом знают, но все равно считает этого офицера хорошим командиром. Рассказ командира танковой роты меня просто добил. Вместе с тем я не мог себе представить, как бы я мог оставаться в стороне, если бы мне в бой с этим командиром танковой роты пришлось идти. Я начал обдумывать, как разбираться с этим быдлом, если он начнет на меня жаловаться. В голову ничего хорошего не приходило. Через два часа меня вызвал командир полка и попробовал высказать свое удовольствие Я его выслушал и сообщил свои соображения. Командир полка мне не ответил. На этом разговор закончился. Самое нестерпимое было то, что такое быдло смогло стать в нашей армии командиром полка. Система отбора кадров продолжала давать сбой. Я таких командиров полков не видел в советской армии и не слышал о таких. Именно наша нынешняя армия выдвинула такого урода на эту должность. Невольно вспомнились политорганы, и тяжело было признать, что такой при них карьеры он бы не сделал. Тяжело это было признать, очень, но это факт. Еще больше я задумался, когда точно узнал, что этот офицер отважно воевал в первую кампанию, был совершенно неблатным, без руки. Подумал, что именно первая чеченская сделала из него конченое быдло то беззаконий бардак, который тогда царил, вполне могло выдвинуть вверх такого офицера, который добивался выполнения любых задач самыми незаконными методами. Мои командиры рот мне говорили, что если бы с ними так только попробовал общаться командир полка, то... Конечно, весь батальон поддерживал меня. Особую благодарность мне выражал командир танковой роты и даже просил меня помочь ему перевестись куда угодно подальше от этого быдла. Новый год встретили спокойно, без стрельбы. На все управление батальона одна бутылка шампанского. Это было для меня принципиально. Все подчинились, но были недовольны. Прибыл новый командующий направлением. Это был знакомый мне по первой чеченской кампании генерал, направлявший меня в ущелье на пролом. Встретил меня генерал с искренней радостью. Не злопамятный, надо отдать должное. Поймал его циничный и холодный взгляд. По спине пробежал холодок. Я подозревал, что за этим бездушным генералом спрятана какая-то сверхсложная и кровавая задача. Сразу на ум пришел штурм Грозного. Нашего командующего убрали с должности потому, что его люто ненавидели чеченцы, воевавшие с ними в первую чеченскую кампанию, которые в настоящее время выступили на нашей стороне. В следующие дни немного повоевали соседний батальон и разведка полка. Инициативу я не проявлял. Продолжали закапываться в землю. Все вокруг пристреляли. Через несколько дней подошла бригада внутренних войск и расположилась внизу. Явно готовились к наступлению. Неужели ВВМВД будут штурмовать город? Неужели не пехота? В это не верилось. Но мне это нравилось. Справа от меня заняла позицию мотострелковая рота Уральского полка. Еще через несколько дней на НП одной из моих рот приехал... Новый замком полка с офицерами ВВМВД. Именно с него им предстояло руководить завтрашним боем своих подчиненных. Командир полка поставил задачу поддержать батальон ВВ, который будет наступать передо мной всеми имеющимися огневыми средствами. Сначала уральцы должны быстро взять одну из высот в пригороде, потом выйти на окраины города и захватить участок улицы с частными домами, тем самым обеспечить с фланга наступление батальона внутренних войск. Утром авиация нанесла удары по высоте и частному сектору, потом отстрелялась артиллерия. Рота уральцев лихо взяла высоту и тут же начала наступление на частный сектор. Встретила очень сильное сопротивление. В моих глазах за несколько секунд потеряла БМП, человек 5-6 ранеными и, возможно, убитыми, начала отходить. Я хорошо видел, что огонь ведется из пролома в бетонном заборе. С моего НП было плохо виден бой батальона ВВ и плохо виден частный сектор, зато с этого места хорошо просматривалась часть этого забора. Командир Уральской мотострелковой роты не мог видеть того, что видел я, поэтому я вышел на него с предложением помочь огнем танков и минометной батареи. Не успел командир Братской Уральской роты мне ответить, как прозвучал приказ нашего командира полка мне это сделать. Естественно, он слышал наш разговор. У меня все было готово. Я собрал в кулак четыре танка Т-62, осталось все разъяснить командиру танковой роты. ПКПА, который находился, естественно, рядом со мной, уже оставил задачу командиру батареи. Задача танкистов была планомерно свалить весь этот забор, а пока они этим занимаются, минометная батарея должна аккуратно проложить мины за еще неразрушенным забором. Да, конечно, это уже слишком, но это было сверхнадежно. Минут через 15 забор не стал. Но я решил поставить задачу танкисту обстрелять назначенные мной цели в глубине частного сектора. Это не были выявленные мной цели, я их вычислил аналитическим путем. Поставил себя на место боевиков. Для постановки задачи вызвал к себе не только командира танковой роты, вызвал еще и командиров остальных трех танков и всех четырех наводчиков. Предупредил их, что мне не надо в данном случае моря огня, мне нужна точная стрельба. Каждому все объяснил и переспросил, как каждый снил задачу. После этого запросил разрешение командира полка, он ответил мне через несколько минут и дал разрешение. Очевидно, согласовывал мою стрельбу с командиром уральского полка. Танки начали долбить по целям. После нескольких выстрелов в одном из домов произошел сильнейший взрыв. Очевидно, что-то сдетонировало. Закончили. Прошла уральская пехота. Было видно, что это уже обстреленная рота. Мелкими перебежками, в полном молчании и без стрельбы. Я смотрел на наступающую пехоту, немного сбоку и на удалении. Это не была красивая атака с эстетической точки зрения. Я чувствовал остервенение глухую злобу атакующих. Слился с ними мысленно, молил Бога и просил его помочь этим простым смертным. Я слышал, как каждый из них бесшумно и отчаянно ругается матом. Дошли и вбежали в первый развалины. Пруд дальше. Где-то на левом фланге роты открылась ожесточенная стрельба, завязался жестокий бой. Какое-то тело, немного пригибаясь, побежал в ту сторону и попутно что-то кричит периодически. За ним на расстоянии не более 10 метров еще двое, один с радиостанцией, его выдает антенна. Ясное дело, это командир роты со своим связистом и стрелком. Потом удивляемся, почему в процентном соотношении потери среди младших офицеров перекрывают потери солдат и сержантов. Бой нарастал на левом фланге и начался ближе ко мне, но уже в глубине частного сектора. Несколько БМП этой роты тронулись и поехали на левый фланг, через несколько минут открыли огонь. Явно командир роты подтянул. Еще две машины этой роты рванули вперед и остановились среди развалин первых домов, открыли огонь. Это уже кто-то из командиров взводов подтянул. В какой-то момент наступила полная тишина. Я замер, испугался. Друг отчетливо услышал многоголосый крик. «А -а -а -а -а это орал наша пехота. Это не было ура, нет. Потом минуты на три вспыхнула бешеная стрельба и резко все прекратилось. Через пару минут командир роты доложил своему командиру полка, что он задачу выполнил. Я этого командира роты в глаза не видел, но гордился им. Переть вот так в частный сектор, где стреляет все, это очень тяжело. Через несколько минут вглубь частного сектора рванули две БМП. Я понял, что это не боевая необходимость, скорее это мародерка. А голодавшая пехота, естественно, сразу начала чесать и много чего нашла из того, что не хотел тащить на себе. То, что наша пехота взяла часть этой улицы, это было хорошо с точки зрения обеспечить фланг батальона ВВ, но вышло так, что боевики отступили под натиском уральцев не вглубь своей обороны а туда, куда должен был наступать батальон ВВ. Тем временем одна из рот ВВ пошла в атаку, остальные две изготовились. Батальон ВВ был гораздо хуже вооружен, чем наш армейский мотострелковый батальон. Техники меньше не менее чем в три раза, меньше он вдвое по количеству личного состава. Минометной батареи в их батальоне нет, да и много чего еще у них нет. По моей оценке, был в том батальоне человек 250-300, не больше. Все парни русские, срочники, отборные ребята. Перед этим ко мне на НП зашел их комбат, коротко поговорили. Это был подготовленный кадровый офицер, мы быстро нашли общий язык. Моя минометная батарея была полностью готова по первой же просьбе его поддержать. Танки я тоже переставил таким образом, чтобы иметь возможность поддержать наступающих. Подтянул к себе свой гранатометный взвод. Командир полка дал на все соответствующие указания. Не скрою, что изначально я не хотел проявлять какую-то прыть и очень стараться поддерживать этот батальон ВВ. Была такая мысль, что пора и вам, родные, черпануть. Но сейчас видя этих бойцов ВВ, у которых перед их первым боем страх в глазах, которые заглядывают нам, всем офицерам, в глаза и надеется, что мы поможем им выжить в этом бою, Я полностью изменил свое мнение. Корил себя за то, что допустил такие непорядочные мысли. Особенно запали в душу глаза одного солдатика ВВ, который приходил вместе со своим комбатом и сидел в сторонке со своим автоматом. Совсем еще ее нет, служит немного, похоже, забит слегка со служивцами. Когда я твердо пообещал его комбату помочь всем, чем смогу, этот солдатик посмотрел на меня с большой надеждой, Он не верил в свои силы и надеялся на нас, на офицеров, переживал, я это чувствовал. Почему меня пронзил этот взгляд? Непонятно. Да по сути дела именно сейчас в этом бою это та же самая пехота. Вся их сущность внутренних войск здесь и сейчас совершенно ни при чем. Хотя именно они и должны вообще-то всем здесь заниматься. Это внутренний по сути дела гражданский конфликт. Пошли под прикрытием своих БТР-80. Дошли до крайних домов. Техника остановилась. Пехота начала просачиваться дальше. Поперли. Между небольшой застройкой из частных домов и какими-то административными зданиями была небольшая поляна, пустырь. На нее выбежали бойцы передового взвода. Почти весь их батальон втянулся в застройку. Это очень плохо, и техника почему-то стоит на месте. Надо ее подтягивать к этому пустырю, но идти на КП одной из своих рот где расположился комбат ВВ, я не стал. Ему виднее. Лезть и что-то ему говорить от хуже некуда. Стрельба вспыхнула одновременно, явно по команде командира боевиков. В жилой застройке бой шел очень интенсивно. Со своего места я плохо видел его, но ясно было, что он идет там везде, каждый дом стреляет. В самом плохом положении оказался передовой взвод, его обстреливали из административных зданий сзади, с частного сектора. Влипли. Батальон окончательно увяз в ближнем стрелковом бою. Причем весь и сразу. У их комбата под рукой нет ничего. Чем помочь? Артиллерия исключается. Боевики это правильно рассчитали. Авиация тем более. Их комбату срочно надо вытаскивать передовой взвод. Уверен, что он это делает. Все, чем я могу помочь им, так это своими четырьмя танками. Если надо, подтяну все танки из рот, соберу танковый рот в кулак. При этом огонь должен быть непрерывный, долгий. Надо постоянно долбить по административным зданиям, чтобы боевики не могли там головы поднять и не смогли стрелять с той стороны по передовому взводу. Запросил разрешение своего командира полка. Молчит. Видимо, согласовывает с командиром этой бригады ВВ. Жду. На КП моей роты к своему комбату прибыл на своей КШМ камбрик этой бригады, полковник. Командир полка меня предупредил, что он ко мне сам сейчас подойдет. Через несколько минут полковник был у меня. В двух словах я озвучил свое предложение. Он мгновенно согласился, поблагодарил. Дал команду командиру танкового взвода на танковую карусель. Два танка начали стрельбу. После того, как они израсходуют боекомплект и поедут на заряжание, других два продолжат свое дело. Остальные две машины стояли чуть сзади, в стороне, в укрытии. Я все еще боялся Птура. Хороший экипаж у Забайкальцев, темп стрельбы хороший, точность отменная. Командир танковой роты предложил собрать здесь всю роту и вести огонь одновременно тремя машинами в три смены. Согласился, дал команду. Командовать своей ротой он будет сам, естественно. Командир роты, на КП, которого находился комбат и комбриг ВВ, пришел ко мне и рассказал, что там уже много убитых, огромное количество раненых. Вытащить из боя передовой взвод не могут. Теперь только он сам может себе помочь, если начнет пробиваться назад. Сзади и дальше меня находилась медрот полка. Повезли первых раненых на БМП одной из моих род. Вся медпомощь за счет сил и средств нашего полка. Внизу крик раненых, которых только вытащили и еще не успели погрузить. Смертельная карусель начала набирать обороты. Обстрел передового взвода шел только со стороны частного сектора. С фланга уральцы, но они они помочь ничем не могут. Наконец кто-то все-таки решил, и передовой взвод начал отходить не назад, а к уральцам. Разумно. Затянулось. Все уже длится часа два, продолжают вести раненых. На КП роты к полковнику приехали два генерала. Один внутренних войск, другой милиционер. Я не выдержал и пошел к своему командиру роты. Встал в сторонке и начал его спрашивать, что и как. Приданный батальон танковой роты Забайкальцев продолжал свою карусель. Вдруг генерал от внутренних войск начал орать на комбата и полковник. Это были самые неприличные слова, которые только есть в русском языке. Полковник, немного потерпев, тоже заорал. Генерал переключился на комбата. Хорошо, что милицейский генерал не лез не в свое дело. Комбат был уже в той стадии, что его ответ был бы предельно кратким и доходчивым. Наступил паралич управления. А момент был самый неподходящий. Я неотрывно следил за полем боя и увидел, что в какой-то момент со стороны уральцев был открыт шквальный огонь по поляне и крайним поляне домам. Это могло означать одно, а именно то, что передовой взвод отошел. И тут я решил громко, специально так, чтобы слышали полковника генерал, спросить в комбат. «Тебе минометной батареи помочь?» Ругань стихла. Мне не ответили, я не обиделся. Опять начался крик ругань. На сей раз на комбат обрушились претензии, что его командиры рот отвратительные люди, и он сам такой же, потому что ничего не знает и ничем не управляет. Я вызвал по связи командира Уральской роты и спросил его обо всем. Получил подтверждение, узнал, есть ли рядом с ним кто-то из офицеров этого батальона. Был там один из командиров рот, который остался без средств связи. Попросил его на связь. Тихонько предложил комбату ВВ поговорить. Встретил очень благодарный его взгляд. Получив доклад о раненых и убитых, комбат также получил доклад, что всех, за исключением двух убитых, удалось вытащить из-под огня. Комбат доложил комбригу, и тот, не обращая внимания на генералов, вызвал артиллерию. Огонь танков остановил. Сначала огонь открыл дивизион нашего полка, потом дивизион уральцев. Потом реактивный дивизион артполка нашей дивизии. Минут через сорок комбат ВВ попросил меня помочь огнем минометной батареи по правой окраине частного сектора. Сделали. Теперь не могут вытащить батальон из частного сектора. Раненых не могут вытащить и бросить. Прибыл еще один генерал от внутренних войск. Находиться на КП стало невыносимо совсем. Я не выдержал, ушел к себе, но просил своего командира роты держать меня в курсе дел. После обеда в частный сектор ушел начальник штаба этого батальона, а еще через полчаса и сам комбат. А раненых все везут и везут. Вся медрота полка пашет так, что поехать к ним и что-то спросить даже мысли не было. Очень тяжело воевать самому. Но с моральной точки зрения смотреть на такой бой со стороны еще хуже. Подчеркну, именно с моральной точки зрения. Приехал тот самый уважаемый генерал, под начало которого наш полк попал в самом начале этой войны, и которого отстранили по настоянию чеченцев. Поздоровался со всеми генералами и полковником, явно что-то очень нелицеприятное высказал им и начал громко ставить задачу. Я конкретных слов не слышал, но явно видел, что ситуация успокоилась, а милицейский генерал, видимо, почувствовав неловкость, вовсе уехал. Наконец началась нормальная боевая работа. Только вышедшие из боя солдаты и офицеры вновь направлялись в бой уже немного с другой стороны. Генерал вызвал моего командира минометной батареи и лично поставил ему задачу. Потом вызвал меня с командиром танковой роты. Танкисту лично поставил задачу, тот убежал. Мне приказал в определенное место поставить 5-6 БМП и открыть огонь по его команде, туда, куда он потом скажет. Я дал команду командирам двух рот приготовить по два взвода от каждой роты, то есть 12 машин. Для чего? Ну а вдруг где-то что-то заклинит или сломается? Тогда я все устраню в течение одной-двух минут». Генерал принял решение вести интенсивный огонь по определенным домам, а одна часть домов совершенно не обстреливалась. Именно эта часть домов позволяла боевикам самым безболезненным способом подойти вплотную к комплексу административных зданий. То есть генерал давал боевикам возможность отойти, а нам забрать раненых и вывести этот подбитый батальон из боя. Все так и сделали. Раненых было несметное количество. Комбат тяжело ранен, уже эвакуирован. Начальник штаба батальона, капитан остался за него. К вечеру бой закончился. Еще к обеду я направил одного из своих бойцов из связи, контрактника лет сорока, найти того самого солдата из этого батальона. Оказывается, каким-то непостижимым образом мой солдат тоже запомнил этого паренька, и ему тоже не было покоя. Я не мог объяснить, почему мне так важно найти этого солдатика. Сколько я до этого всего видел, но такой жалости не испытывал никому, точнее, такой доброты, точнее, так за душу меня ничто не брало. Мы не знали его имя, фамилию, среди раненых его не было, хотя мы первых раненых не видели, а это добрых полсотни человек. Двое убитых остались на той поляне, остальных убитых мы тоже далеко не всех видели. Неужели и он среди них? Я себе этого не прощу. Душу раздирает эта мысль. Невыносимо тяжело. Среди вышедших из боя его тоже нет. Я спросил начальник начальника штаба их батальона, как фамилии бойцов, которые сопровождали комбата, но он совершенно ничего не соображал, был трезвый, но полностью одуревший. Тем более на него продолжали постоянно орать. Размещаться остатки этого батальона на ночь будут в расположении одной из моих рот. Охранять их будут мои. Эх, водка сейчас бы этим бойцам, офицерам внутренних войск, не продумал я. Хоть я и противник пьянству, но именно пьянству. Этот случай не в счет. В таких случаях каждому надо по 200-250 грамм выдать, накормить и спать положить. Впрочем, без всяких команд мои офицеры и солдаты все так и сделали. По-человечески поступили, водки им немножко дали. И себе тоже, конечно, немного. Поделились самым ценным, это уж без шуток. У меня в столовой собрали все мои замы, начальник штаба этого батальона ВВ. Мои не пили, ждали меня, а гости налили. Тосты всякие я запретил, мы не кавказцы. Можно произнести поздравление со званием или с победой, но тосты я не любил, насаждал эту культуру в своем батальоне безоговорочно. Правда, на третьей рюмке произнесли третий, без лишних слов. Потом просто поговорили. Узнали с первых уст ход этого страшного боя. Поговорили. Солдат так и не нашли. Тяжело на душе. Я решил проверить несение службы. В одного из постов я заметил спящего и полностью укрытого солдата. кто это?» — спросил я командира взвода. «Это из батальона ВВ. К нам прибился». Я подбежал и сорвал с него чеченское пуховое одеяло. И это был тот самый солдат, который спал в обнимку со своим автоматом. Солдат вскочил и начал поправлять форму. Моей радости не было границ. Жив. Я не сдержался и молча его обнял, Забрал его с собой. Боец ничего не ел, только чай пил. Ему было тяжело, это я сразу понял. Налил ему водки, у меня был запас. Потом заставил поесть. Родом из Омска. Дорогой моему сердцу город. Родители врачи. Полная и нормальная семья. Есть сестра, младшая. Поступал парень в какой-то Московский институт нефти и газа, не прошел. Если останется жив, опять будет поступать. Войну ненавидит, армию ненавидит. понимая, не всем быть военными, но парень очень хороший. Рационального объяснения моим чувствам я не нашел. Парень очень честный, простой и надежный. Может быть, его простая и скромная честность? Точно не знаю. Утром поднял, покормил, отправил его к командиру. С раннего утра начались бомбоштурмовые удары, потом огонь артиллерии. Остатки батальона ВВ отправили опять выполнять задачу. Осталось их человек 70. Наконец командиры ВВ изменили тактику. Хотя комбат этого батальона ее знал изначально, она очень простая. Но кто ему помешал, не знаю. Кто-то гнал этот бедный батальон и хотел скорее доложить, не иначе. Сейчас они обследовали каждый дом и только потом продвигались. Короткая перестрелка в частном секторе. Отошли. Указали на дом. Мои танкисты его видят и разносят в клочья. Потом следующий. Потом без единого выстрела взяли административные здания. Пехоту уральцев подтянули к открестным домам. Войска вошли в грозный. Опять штурм. Теперь точно все ясно. И Путин такой же, как они все. Горько. Никто не хочет беречь наш народ. Так никто к Солженицыну, к его призыву о необходимости сбережения людей не прислушался. Горько, слава богу, что я русский, вы русские! В устах Сворова, его современников эта фраза была выражением искреннего убеждений и не было в ней ни на йоту, хвостного патриотизма. Попробуй, скажи я ее своему батальону. После того, как они увидели штурм в исполнении батальона внутренних войск. Наверняка меня бы просто презирали.